Ты тоже хочешь заняться ими? Или предпочитаешь погулять?» Тедди знал, что Кэрри столь же необходимо готовиться к урокам, как ему, к проведению операции на головном мозге. Но он также понимал, когда проигрывал. Кротко сказав, «Погулять, папа». Тедди поплелся к двери, давая себе вышибал за то, что не наябедничал на сестру. Она торчала в своей комнате, грезя о фильмах и сочиняя полоумные любовные письма какому-то еще более плаумному артисту. Чертовски глупо она тратила свое время, но Тедди понимал ее. Она была вынуждена хоть что-то делать, чтобы у нее в голове не завелись тараканы. Ему в этом помогал телек. Тедди обожал смотреть телепередачи. Кроме того, чем еще здесь можно заняться? Но Тедди давно понял, что не стоит задавать отцу такой вопрос. Поначалу он еще пытался задавать подобные вопросы первое время, когда они только-только переехали сюда из Ливерпуля, но в ответ получал какие-нибудь занудные поручения по дому. Поэтому Тедди перестал нарываться на неприятности в свое свободное время. И он вышел на крыльцо и закрыл дверь, хотя и доставил себе перед этим удовольствие, бросив мрачный взгляд через плечо на направлявшегося обратно в кухню отца. «Ради его же блага!» были последние слова отца, которые услышал Тедди. И он чертовски хорошо знал, что означали эти четыре слова. Семья переехала в эту глушь из-за него. Толстого ребенка в толстых очках с прыщами на ногах скобками на зубах и грудью, как у девчонки. Толстяка, над которым издевались в школе с самого первого дня. Он подслушал генеральный план, обсуждаемый его родителями. Отец заявил, «Если мы переедем в сельскую местность, то он будет больше гулять. Он станет заниматься спортом. Мальчикам это нравится Джуди. И тогда сбросит лишние килограммы. Там ему не придется переживать, что кто-то подглядывает за его тренировками. И в любом случае всем нам в этой глуши будет только лучше». «Даже не знаю, Фрэнк», — с сомнением произнесла мама Тедди. Ей не нравились подобные жизненные потрясения, а переезд в Глухомань грозил стать десятой потрясающей попыткой. Но отец Тедди принял решение, и вот они здесь, на овечьей ферме. Овцы и земля были взяты в аренду у фермера, жившего в Пикфоресте, в ближайшем городке, находившемся на расстоянии нескольких миль. Хотя какой уж там городок, его даже деревней ты не назовешь. Просто кучка домов, церковь, пап и бакалейная лавка, где, если парень днем решил незаметно взять пакетик чипсов, желая подкрепиться, причем даже если он заплатил за них, заметьте, то будьте уверены, что к шести вечера маме этого парня уже доложит о покупке, и вот тогда начнется адская расплата. Тедди все здесь уже осточертела. Обширные пустоши, простирающиеся во все стороны до бесконечности, огромный небесный купол, мгновенно затягивающийся свинцовым туманом. Завывающие за стенами дома ночные ветры, от которых стекла в окнах его спальни так дребезжали, словно в дом пытались проникнуть грабители. Овцы, вечно орущие с тошными голосами, словно их кто-то режет, но разбегающиеся, как только ты делаешь шаг в их сторону. Он люто ненавидел это проклятое место. И когда Тедди вышел из дома и поплелся по двору, взметнувшийся с порывом ураганного ветра песок, едва не разбив очки, так сильно ударил его в глаз — что парень взвыл от боли. Ох, как же Ненавидел эту ферму! Сняв очки, он протер глаз краем футболки. Глаз горел и слезился от острой боли, и от этого недовольства мальчика еще больше усилилась Лишившись ясности обзора, он обошел дом, где выстиранное субботним утром белье трепыхалось и билось на веревке, протянутой от карниза крыши к изъеденному ржавчиной столбу, темневшему возле потрескавшейся каменной ограды. Пиф-паф-пью! пыхтел Тедди. Он поднял земли возле дома тонкую ветку и взмахнул ею будто воображаемым мечом, а, приблизившись к бельевой веревке, выбрал в качестве мишени отцовские джинсы и рубашки.